Залимхан не удержался и прыснул. Проняло горного волка. Наверное, не поверил, что я светлый и чистый. Соснований не было. Ну да ничего, мы как-нибудь и без этого обойдемся, пешком постоим. — Мешки можете забрать, — распорядился Залимхан, отойдя на достаточное расстояние. — А стволы пока здесь полежат. Ничего с ними не станется. Давайте берите и топайте к пещерам. Мы за вами. Забрав рюкзаки со взрывчаткой, мы трусцой припустили к скальной гряде, в которой находились пещеры. Зелимхан и пять охранников, один остался сторожить машины, двигались за нами на расстоянии визуального контакта. Меня несколько насторожил тот факт, что за спинами двоих аксалтаковских парней были приторочены объемные рюкзаки, как две капли воды, похожие на наши, со взрывчаткой. Что бы это могло быть? «Осторожный сволочь!» — буркнул полковник, когда мы продрались через самые густые заросли, и идти стало полегче. «Смотри, постоянно на расстоянии держит». Дистанцию сократить не позволяет. А чем это вы там с ним гутарили? Я что-то не совсем понял. Я обдумывал вариант, как отобрать у них бабки. У всех грохнуть и смыться. Честно признался я, порадовавшись, что полковник первым пошел на контакт после конфликта. А он встретился со мной взглядом и понял, о чем я думаю. Ну вот. — Вот даже как! — удивился полковник. — Ах ты, понятливый ты наш! Вот гуся! Надо с ним поосторожнее, особенно после акции, как бы он там чего не выдумал, особенно хитрого. И вообще не нравится он мне, больно мудрый скотина. — Тупого бы не послали такое дело проворачивать, — высказался я. А насчет поосторожнее — согласен. Вот этого фрукта можно всего ожидать. Я вообще за то, чтобы их всех грохнуть и свалить от седа. Очень неплохая задумка, — похвалил полковник. — Но практически неосуществимая. И вообще, выбрось это из головы. Работать надо, а не прожектами страдать. На укупорку гонорара у нас ушло почти три часа. Минут двадцать мы потратили на восхождение и доставку клоповьих прибамбасов в зал, в здравенную пещеру с красивым хрустальным ручейком, из которой разбегаются в разных направлениях десятки ходов, в свою очередь разделяющихся на многочисленные дополнительные ответвления. Два часа понадобилось, чтобы найти оптимальный, с нашей точки зрения, вариант захоронения и задать приемлемую систему координат, доступную для каждого из присутствующих. Мало ли, что может случиться с любым из нас. Затем клуб с Барином в течение 15 минут простенько заминировали подходы к месту закладки. Показали мне, как легко можно обезвредить систему взрывных заграждений, признаний определенных особенностей установки. И мы покинули мрачную обитель горных духов. Имеется в виду некие иррациональные субстанции, а не чеченские боевики. Для верности, засыпав булыжниками, ответ в лейне ведущие к нашему банку. Вот, собственно, и все. Теперь... Каждый из нас сможет вернуться сюда, полазить в ответвления ходов, считая азимуты и пары шагов, затем разобрать каменную кладку и, обезвредив минную комбинацию, забрать два лимона баксов. Так я думал, сползая со скалы и направляясь к Зелимхану с его людьми, ожидавшими завершения наших геологических работ. Оказалось, что я несколько поторопился с выводами. — Забыл, с кем имею дело. — Все сделали, — поинтересовался Залимхан, дождавшись, когда вся наша группка спустилась вниз и отошла от каменной стенки метров на двадцать. — Ничего там не забыли? — Сделали, сделали, — успокоил Аксалтакова шведов. и ничего не забыли. — И да ты заботливый, Залимхан? Тебе какая разница, забыли, не забыли, а? — Есть разница, — мудро улыбнулся Залимхан и вдруг извлек из-за пазухи миниатюрный пульт дистанционного управления взрывным устройством, украшенный единственной красной кнопкой. — Нет. Физиономия полковника была скрыта маской, но мне показалось, что она, ну, физиономия, вытянулась от удивления. — э Эй, родной, ты чего это? — с в голосе выдавил шведов. — Мы, кажется, так не договаривались. Что за фокусы? — Да не боись, старшой! — весело пробормотал Залимхан. вытягивая руку с дистанционкой по направлению ко входу в галерею. — Ваших мин это не касается. Это наши и хитрушки, на всякий пожарный. И нажал на красную клавишу. У -пух — пух приглушенно шарахнуло где-то внутри скалы. Земля ощутимо вздрогнула. а из зияющего на высоте двадцати метров входа в галереи вырвался горизонтальный столб рыжей пыли. — Вот так! — удовлетворенно выдохнул Зелимхан и прищелкнул пальцами. Двое охранников с рюкзаками шустро двинулись к каменной стене и вскоре исчезли в зарослях кустарника. — И что сие означает? Недовольно поинтересовался Шведов. «Мне, дорогой ты мой, такие штуки страшно не нравятся. Я вообще экспромтов не люблю, особенно в таких серьезных делах». «Дай сигарету, Иван», — попросил Залимхан, безбоязненно приближаясь к нам и лучаясь с довольной улыбкой. «Я дал. Аксалтаков». Подкурил от огонька моей зажигалки, пальцы рук у него слегка дрожали, и пояснил. Основной вход в галереи теперь завален тоннами породы. Мои джигиты накануне постарались. Теперь они быстренько заминируют подходы к стенке, чтобы никто не залез сюда ненароком, пока мы будем заниматься своими делами. вот «Ну и?» — поторопил озадаченный шведов. «Дальше-то что? Как мы достанем бабки после окончания акции? Тут понадобится минимум три недели и целая бригада горнопроходчиков, чтобы отковырять этот заваленный проход. Ты чего думал, а?» «Все нормально, старышой», — успокоил полковника Залимхан. Помимо основного хода есть еще один. Он ведет в галерее с другой стороны гряды. Хорошо замаскирован и... М в общем, из нашей компании, только я знаю, где он расположен. Так уж получилось. Так что... Тоже мне, Монте-Кристо, возмущенно фыркнул шведов. С чего -то ты взял? что только ты один знаешь про другую дыру. Так не бывает, дорогой ты мой. Наверняка есть люди, которые в курсе. Кто-то же здесь раньше лазил? — Может, и лазил. Терпеливо согласился Залимхан. — Все может быть. Но в данный момент тот вход завален большущим валуном. Пойди, ну, ради интереса, залезь на южный склон и погляди. Там десятки тысяч таких волнов, на площади более чем в двадцать гектаров. И все это дело наглухо заросло кустарником. Понятно теперь? — Ага, понятно. Шведов сокрушенно покачал головой. — Значит, теперь нам без тебя гонорара не достать. Так получается? — Получается. — согласился Залимхан. — Получается, это наш обоюдный гарант. Встречаемся здесь после акций и вместе берем деньги. Они тут будут спрятаны надежнее, чем в любом банке. И не удержался, победную подбегнул мне. — Ну как, Иван, не постарел я? — Э? — Как тебе гарант? Но что мне оставалось, кроме как развести руками в знак восхищения вражьей смекалкой? Действительно, гарант был на все сто.